Глава десятая. Аполлон побледнел, и бледность эта не осталась незамеченной Нюся прихлебнув Морса, похлопала сопровождающего по спине и сказала, «Не переживай так, найдёшь другого поверенного. Да и вообще, может, про Ваней и тебе вовсе свезло. Вот маменька говорит, что этот народец – страсть-то чего вороватый, если за ним не приглядывать». «Извините», – Аполлон поднялся и, пожалуй, чересчур уж резко, «мне срочно необходимо встретиться с, с управляющим». И он дёрнул узкую полоску галстука. О я, Нюся выпятила губки. Ты меня образаешь? Идём. Я не хочу. Тогда оставайся. Не волнуйтесь, губы Вещёрского растянулись в неком подобии улыбки, которую при изрядной доле воображения можно было бы считать дружелюбной. Мы проводим вашу даму. Да, простите дела. Если всё так, как вы говорите, то Аполлон спешно откланялся, унося с собой рваный сизый туман. окутавший всю его фигуру плотным облаком, будто шалью пуховой, и дышать разом стало легче. Интересно, и, пожалуй, этот интерес возник не только у Демьяна. Коли бывшего купца и будущего промышленника взглядами провожали все, кроме, пожалуй, Нюси, выглядевшей в отличие от прочих, да нельзя обиженную и даже скорблённой. Впрочем, обида не помешала ей оценить блонманже и крохотный эклеры. тарталетки с вишневым кули и взбитыми сливками, свежие ягоды, политые медово-винным сиропом, томленые груши под мягким сливочным сыром с шоколадной посыпкой. Нюся, вдруг словно позабыв обо всем, ела. И ела, и снова ела, не замечая никого-то и ничего вокруг. А прочие наблюдали за нею так, будто не за человеком, но за преудивительным животным из «Царского зверинца». И Демьяну было неудобно за их любопытство и за своё собственное, заставлявшее вглядываться в хрупкую фигурку, но ни тумана, ни чего-либо на туман похожего Демьян не заметил. Извините, неся тадвинула очередную опустевшую тарелочку. Я, когда волнуюсь, всегда ем без меры. А вы волнуетесь? ласково осведомился Вещерский, за что и получил локтем в бок от супруги, явно не одобрявший эдаких вот волнений из-за посторонних девиц. «Волнуюсь». «По какой причине?» «Обыкновенный», — с некоторым раздражением произнесла Нюся. «Меня, если бы не заметили, бросили только что. А ведь это он настаивал на встрече. Я сегодня вовсе никуда не хотела идти. У меня сегодня грязевые обертывания, еще минеральные ванны». «Вы принимали когда-нибудь минеральные ванны?» «Не доводилось». «Я принимала». Марья все же соизволилась не зайти до Нюси. «И вправду крайне непорядочно. Вы отказались ради него от процедуры, а он...» «Скотина!» Марья усмехнулась. «Нет, вы не подумайте, меня учили всякого рода политесам». Нюся откинулась на спинку стула и погладила плоский живот. Только одного понять не могу, почему быть скотиной это нормально, а сказать о том неприлично. Сама в догадках теряясь, Мария слабо улыбнулась, а Демьян посмотрел на Василису, которая в свою очередь смотрела в окно. За окном этим была улица, светлая, какая-то белая, будто песком припорошённая. Люди гуляли и, наверное, наглостью будет предложить подобное, но не хотите ли прогуляться к набережной? спросил Демьян. Хочу тихо ответила Василиса. "А я?" Нюсино возмущение было настолько искренним, что Демян и сам едва не поверил, что что-то дообещался ей. "И вы меня бросаете? Это просто невозможно!" "Я вас не бросаю", сказал Владислав. "Вам как раз можно", Нюсь махнул рукой. "Я вас в первый раз вижу. И как? Никак. Маменька запретила мне гулять с незнакомыми людьми." «Когда-то вы маменьку стали слушать», – не удержался Демьян. «А вот аккурат сейчас и стало. Ладно, я и сама доберусь». Нюся встала и сытаякнула. Взгляд ее блуждающий остановился на Демьяне. «Или все-таки поможете? Тут недалеко. Мы вас на автомобиль отвезем». Вещерский подал руку к нежне. «Будем счастливы пообщаться поближе». «Да-да», – как-то совсем уж не искренне отозвалась Марья. «Здесь совершенно не с кем побеседовать, на всякие полезные темы». Взгляд, которым она одарила Вещерского, говорил, что княжна знает, какие именно темы будут затронуты в вечерней беседы. «Буду рад, если вы позволите представить меня вашей матушке». Демьян подал руку, и узкая ладонь Василисы осторожно коснулся ее. Колыхнулся туман и отступил, скрылся внутри Демьяна. На набережной воздух был влажный, тяжёлый, на зойлевые как-то черещуруш резко пахло морем, и йодистый запах этот пронизывал всё вокруг. Белоснежный каменный лестница, что спускалась к самой воде, и парапеты, и деревья, и хрупкие ландыши, которыми торговала благообразного вида старушка, Демьян не удержался. "Спасибо", Василиса приняла скромный букет с улыбкой. Раньше здесь было иначе, лучше. Нет, что вы? Пожалуй, что просто иначе. Нет вот, она провела ладонью по тёплым перилам и до мовку до как меньше. Вообще, дедушка говорил, что места здесь на редкость беспокойные, а потому никто-то особо не спешил селиться. Налетевший ветер потянул за подол Василисино платье, словно желая закрутить её в вихри солноватых брызг. Где-то далеко кричали чайки, то ли плакали, то ли наоборот смеялись. И земля потом здесь была дёшева. Батьки её супруга землю пожаловали, но после и тётушкин муж ещё купил под конюшне, под те, что стоят. Да, она тронула фарфоровые клакольчики. У них и начнут строить. А уже потом, после смерти его, и тётшка взялась. Ей тоже, я думаю, часто говорили, что не женское это занятие, что можно дело или продать, или отдать управляющему. Она вот не отдала, а я а вы восстановите, как было. Если получится, она легко вздохнула и спросила: "А вам случайно не доводилось слышать о Златых лошадях? Вы упоминали ведь про тех, которые на востоке, которых никто не видел, но про них знают. Хотя, конечно, тоже странно, если никто не видел, то откуда знают?" Вдоль моря неспешно прогуливались отдыхающие девицы в пёстрых платьях на морской наярд. Молодые люди одеты по последней столичной моде, которая, как по Демьяну, была весьма странна, если не сказать смешна. Дамы постарше, няньки с детьми и гувернантки, чьи подопечные изо всех сил старались вести себя подобающе, однако сил не хватало, и то и дело раздавали с восторженной девичьей визги. Отец рассказывал, ему случалось служить в степях, он говорил, что я там на свет появился, но о вы сам я того за малолетство не упомню. Ветер играл с бантами и воздушным змеем, которого запускал мальчишка лет это 11, сопровождаемый хмурым воспитателем по виду военным. Он был не по возрасту серьёзен и на змее, наровевшего провалиться в воздушную яму, глядел с раздражением. Когда-то давно, когда степи были необъятны, когда море травяное занимало мир от края до края, жили в степях самые разны народы. Вспомнился вдруг хриплоотцовский голос и запах табака. Отец имел обыкновение набивать трубку туго, и табак использовал самый чёрный, крепкий. От того и дым выходил терпким, кусачим. Странно, а давно уже казалось, что Демьян не помнит отцовского лица. Лица он и не помнил, а вот запахи руки распрекрасно И то кожаное седло, изрядно потёртое, облупившееся с краёв, но всё одно любимое, и то, как разрешали ему чистить это седло, натирать пивом для сохранности. Демьян мотнул головой, отгоняя непрошеные воспоминания. Жили они по-разному: кто разбойничал и в набеги ходил, возвращаясь с золотом и невольниками, а кто скот выращивал, не только лошадей. Но мы про них, про них, согласился Демьян, и отступил в сторону, давая дорогу юный барышню в пышном голубом платьце. За барышню следовала степенная компаньёнка в наряде скучном, сером, однако, если отрешиться от него, становилось очевидно, что та лишь немногим старше своей подопечной. Среди множества племён было одно, которое поклонялось матери степей и хранило огонь её разожжённый. И почудилось, что в тёмно-вишнёвых очах Василисы Вспыхнуло то самое забытое ныне пламя, вспыхнуло и погасло. А главное, что боги в кое-то веки не сошли до людей, наделив каждого особым даром. Говорят, любой из того племени мог преобразить лошадь, наделить её частицей духа, в котором равно сплелись солнечный пламень и ветер. Не любой, едва слышно сказал Василиса. А Демьян развёл руками. Он-то в подобные истории не верил. «Наверное. Только вот вспомнилось вдруг, как туманился взгляд отца, когда тот заговаривал про степи, и на губах появлялась усмешка, и будто не всерьёз всё. Становились такие кони быстрее ветра. Море, ещё недавно синее, яркое, вдруг перекинулось, переоделось в серо-свинцовые одежды, и ветер сделался сильнее, злее. Теперь он летел на берег, гнал перед собой табун злых волн И те, добравшись до гальки, разлетались белоснежными брызгами. Василиса придержала шляпку. Лёгкие на ногу, они не знали усталости и способны были лететь по над степью и днём, и ночью. Надо было бы возвращаться, погода портилась и стремительно, как бывает это лишь на побережье. Небо всё ещё отливало васильковой наивной синевой, но Демян чурый чувствовал, что спокойствие это продлится недолго. И ещё говорили, что разумом они были равны людям, и уж если выбирали хозяина, то оставались верны ему до последнего вздоха. — Печально, печально, — согласился Демьян. — Стоит вернуться, буря грядёт. — Ещё нет, — Василиса прислушалась, то ли к морю, то ли к ветру, но покачала головой. — Дождь будет, но не буря, не та, от которой стоит скрываться. Она встала на самом краю мощёной дорожки и раскинула руки, будто желая обнять море, и ветер, принимая вызов, что было силой толкнул её, но не прокинул. Раскозветье, то ли попросила, то ли потребовала женщина, опалив Демьяна взглядом тёмных глаз. И теперь не оставалось сомнений, что в глазах этих полыло пламя. Она бережно опустила, столь стремительно, что оставалось лишь удивляться. Куда вдруг подевались все люди, которых ещё мгновение назад было много? Велика была милость богов, но и зависть человеческая тоже. Слова подбирать не приходилось, они сами одно за другим всплывали в памяти Демьяна. Богател род, но чем больше богатство, тем больше становилось тех, кто желал бы забрать себе что серебро, что чудесных лошадей. Море темнело, и небо всполошнно гласили чайки. А волны подбирались ближе и ближе, того и гляди, пролетят по галечной косе, перемахнут через каменную преграду парапета, которая и не преградовала все, и понесутся по узким улочкам города, напоминая людям, что есть истинная ярость стихии. Славны были воины рода, но на любую силу и на ей сила найдётся, а если не сила, то обман и предательство. Василис так и стояла, то ли слушала, то ли на море глазела. И хотелось забрать ее, увезти прочь, спрятать и от ветра, и от моря, и от всего мира. Только Демьян отчетливо понимал – не позволит. Ей нужно и море это, и ветер соленый, оставляющий на губах крохотные капли воды, будто слезы водяных коней. Или не водяных, но тех, что помнили истинную силу степи. И однажды пришли к старейшине заботого рода гости – И сказали, что славный воин желает взять седьмую дочь, ту самую, которая способна была слышать глас от духов и умела прясть пряжу из лунного света. Богатыри дары предложили и союз против врагов, коих было немало. Долго думал старейшина, и не потому, что не желал отпускать дочь, но потому, как сомнения точили его сердце, словно червь яблоко. А вы умеете рассказывать? Василиса обернулась. Красиво, правда? Небо почти легло на воду, и лишь узкая лента света отделяла одно от другого. «Красиво», — согласился Демьян. «Но, возможно, стоит уйти, вы промокнете». «Промокну». «Заболеете». «Нет, вряд ли. В детстве я часто болела, но не так, чтобы серьезно. А теперь вот и вовсе. Иногда даже хочется, но не выходит. И не надо». Первая тяжелая капля разбился о камень, оставив влажный след на нем. Он согласился? Кто? Тот старейшина. Он ведь согласился, верно? И сыграли свадьбу, и на ней собрался весь род. Правильно? Правильно. Демьян подал руку, и Василиса ее приняла. Пусть она и не спешила уходить, но само то, что эта женщина находилась рядом, радовало. Молодые принесли клятвы и обменялись кровью, их скрепляя. А после было веселье, и длилось оно день и еще ночь. На рассвете же случилось так, что гости взяли оружие и убили хозяев. Они вырезали всех и молодых мужчин, и глубоких стариков, и детей. За первую каплю упала вторая и третья, а ветер вдруг стих, и море улеглось, растянулось тёмным одеялом. Победителям достались золотые табуны, и думалось им, что достаточно этого будет. Но нет, нет. Пальцы переплелись. Глупсть какая. сентиментальщина, которая больше подошла бы какой-нибудь курсистке, нежели человеку взрослому и серьёзному. Однако впервые за всю свою жизнь Демьяну решительно не хотелось быть ни взрослым, ни серьёзным, а хотелось вот так стоять под дождём и говорить, ибо пока идёт разговор, то существует и нить, связавшую с Василисой. Стоит же замолчать, и всё изменится. Слово было сказано и скреплено кровью, чтобы они пали В одну ночь не стало ни золотогревых жеребцов, ни кобыл. Они просто легли на траву и больше не встали. Мой отец говорил, что, если верить легенде, то лошади плакали кровавыми слезами, как плакала и прекрасная дева, которой выпала хранить и отца своего, и братьев, и всех, кого она любила. Она не умерла? Не знаю. Про деву отец ничего больше не сказал. Но, думаю, она бы хотела, вот только просто... «Предположительно, если тот, кто взял ее в жену, надеялся, что с нею получат и тайну золотых лошадей, он ошибся». Василиса кивнула и потянула за руку. «Идемте», — сказала она, — «скорее, а то сейчас хлынет». И пошла сперва быстрым шагом, а потом и вовсе побежала, спеша найти укрытие до того, как небеса разродятся ливнем. И Демьян побежал следом. Совсем как когда-то в детстве, когда не приходилось думать ни о степенности, ни о том, как этот безумный бег будет выглядеть в глазах других людей. Не было этих людей. Набережная опустела, и звон василесиных каблуков наполнял её, и отзываясь на него, звенели капли одна за другой, и чаще, громче, торопясь рассказать о своём, о важном. А Василиса вдруг остановилась, обернулась, вымокнем — сказала она весело. — Или, если позволите, она потянула под крышу козырёк, который был слишком мал, чтобы хватило места двоим. И с козырька этого уже летели первые ручейки, собираясь на земле одним полотном. — Да станьте вы ближе! — Василиса дёрнула за руку. — Я не слишком-то умелый маг, да и сил немного. Раскрывшийся над их головами купол защитил от дождя. Потоки воды лились, стекали по мерцающей стене, И Василиса смотрела на них, будто на чудо. И чудом это было. Вода, влажный камень, к которому она прислонилась спиной, смуглая шея с прилипшей к ней прядкой, розовая раковина уха и жемчужина на мочке ее. «Я в детстве любила дождь», — сказала она, обернувшись. И оказалось вдруг так близко, что удержаться стало совершенно невозможно. Да и что плохого в том, чтобы обнять женщину? Одну единственную. который, пожалуй, хотелось обнимать. И она не стала противиться, но прильнула так, будто только и ждала, что эти х объятия. У вас платье промокло. Сказать следовал не это, но ничего другого в голову просто не пришло. Сама малость. И малость может быть опасна. Демьян снял пиджак и накинул на узкие тёплые плечи. Так-то лучше. А вы? И я не замёрзну. Я не слишком холоду боюсь. А вот жару в нашу плохо. Здесь-то ещё ладно, как-то иначе. А в городе первый год, как отправили у Майлса, даже артефакт не помогал. Наверное, стоило бы сказать о Любви. Только Демьян не умел. А ещё он не был уверен, что это и в самом деле любовь, потому как совершенно ничего-то не понимал в высоких чувствах. Просто улица и дождь, и купол, что звенит под каплями дождя, просто запах камня и женских духов. просто тёмные волосы, которые слегка завивались, и тёмные жгусткие глаза. В них хотелось смотреться, выискивать нечто такое, что дало бы надежду на он ещё долго будет идти, сказала Василиса. Тогда, может, стоит. Я не умею держать купол в движении, повинилась она. Я умел, но теперь, кажется, от меня никакой пользы. Чистая правда. и со службы его попросят, возможно, выпроводят в почетную отставку и даже наградят именной саблей за проявленный героизм. Правда же, состоит в том, что не нужны на службе люди обыкновенные, то есть нужны, но простыми жандармами, в кое его не разжалуют, ибо неудобно. Сдох удалось подавить. Быть может, ещё наладятся, быть может, Согласился он легко, не желая огорчать Василису. А та поняла, но промолчала и губу закусила. И моя прабабка, та, которая вызвала проклятие, она была родом из степи и принесла в подарок мужу табун золотых лошадей. Я их видела, они и вправду будто из золота сделаны. Взгляд её затуманился. Но потом что-то случилось, нехорошее, и лошадей не стало. А она была и жила долго, и... И дети её наследвлятцу стал бы брак признали законным. И мне хочется верить, что уж мой-то дед не стал бы нарушать клятву. Правда, тогда непонятно, куда подевали слошидя. Капля воды, запутавшись когда-то в прядях, ползла по щеке, и Демян её смахнул. А тётушка, а не кто же видел, получается, и хотел восстановить, как по роду, она выискивала те, в которых могла течь утерянная кровь. И, может, у неё получилось бы, но она умерла, а конь уж не стала. И я тоже частично виновата, она ведь меня учила, надеялась, а я Василисов вздохнула и сама потянулась навстречу.